Глава 32. Какие души воплощаются на самой высокой ветке и зачем им этот опыт? Сказано про высокочастотную ветку было уже немного, но осталось еще несколько важных моментов, о которых хотелось бы поговорить. К примеру, по какому принципу людей определяют жить в ту реальность и как они сами воспринимают такую привилегию. Какие интересные особенности есть в энергетическом строении ее служителей, и как они помогают этим людям? На все эти вопросы я постараюсь сейчас ответить. Еще раз о том, зачем нужна самая высокая ветка. Перед тем, как начать описание критериев допуска на самую высокую ветку, я считаю важным поговорить вот о чем. Зачем она нужна в глобальном смысле? Да, я уже детально описывала задачи местных служителей в прошлых главах, поэтому область их ответственности в целом понятна. Это корректировка курса других реальностей, курирование отдельных важных персонажей, связь с внешними иерархиями и так далее. Однако, я полагаю, у некоторых читателей в связи с этим мог возникнуть такой вопрос. Почему все это нужно делать именно из физического мира, то есть из отдельно выделенной реальности? В конце концов, есть множество тонких миров нашей планеты, где находятся продвинутые души. И некоторые вещи из многомерных пространств им должно быть лучше видно. Зачем же тогда заселять высокоразвитые души на отдельную ветку в плотном мире? Ведь тогда они будут тратить свое драгоценное время на рождение, обучение, быт и обслуживание своего физического тела. Почему бы им просто не жить в тонких мирах, в отдельном комфортном пространстве? На мой взгляд, в ответе на этот вопрос кроется ключ к пониманию обитателей самой высокой ветки. Здесь нужно осознать несколько важных вещей. Первое. Несомненно, в мироздании действует такой закон. Чем выше и тоньше уровень, тем больше в нем измерений. Следовательно, с более высоких ступеней действительно должен быть шире обзор, и некоторые вещи там понять легче. Однако именно понять, а вот для того, чтобы что-то сделать, нужно зачастую действовать на всех уровнях сразу. Второе. Если говорить о каких-то важных изменениях на нашей планете, то их также нужно продвигать на всех уровнях плотности. Взять те же самые манипуляции с ветками реальности. Решения о создании новых веток или соединении воедино уже существующих принимаются на очень тонком и высоком уровне, выше ментального слоя. Тем не менее, в тонких многомерных пространствах вырабатывают именно некий генеральный план, а вот когда его приводят в действие, то нужны соответствующие работники во всех нижестоящих слоях. А. На ментальном плане. Б. В астрале. В. В эфирном слое. Г. И даже в физическом мире. Грубо говоря, везде нужно работать с энергиями, ведь исключительно в автоматическом режиме ничего не произойдет. Нужны также специалисты на местах. Третье. Как я уже писала, у каждой ветки реальности, как глобальной, так и локальной, есть свои собственные эфирный, астральный и ментальный слой. Следовательно, при слиянии и разъединении все эти оболочки веток также объединяются или разделяются. Этот процесс происходит отчасти программно, то есть по заложенному свыше алгоритму. Но отчасти в нем требуются и ручные корректировки, Да, их можно делать на тонком плане внутри каждой ветки, но бывает и так, когда нужны внешние воздействия, то есть из параллельного, схожего по плотности слоя должен прийти нужный импульс. Именно поэтому самая высокая ветка так важна, из нее можно отправить тот самый энергетический заряд нужных характеристик, так как она крепко связана с другими реальностями. К примеру, Из определенных точек физического мира высокой ветки направляют импульсы в физические слои других реальностей. Из ее эфирного слоя можно менять эфирную энергию в других ветках и так далее. Если сравнить это с компьютером, то это можно сравнить с аккаунтом администратора, где есть расширенные права для управления всей системой. По всем вышеперечисленным причинам служители высокой ветки просто не смогли бы выполнять свою работу исключительно из тонких миров. Им нужен доступ ко всем уровням плотности. Да и ветку, собственно, для этого и прописали в общей конструкции, дабы она служила удобным инструментом для управления и корректировки всех остальных реальностей. Про то, как души попадают на самую высокую ветку. Об этом я также упоминала в прошлых главах, но сейчас хочу еще немного дополнить. Начну, наверное, вот с чего. Не стоит воспринимать ту реальность как филиал рая на земле. Да, действительно, там комфортный, безопасный мир и большие возможности для развития. И да, наверное, по сравнению с другими ветками, многое там кажется более совершенным. Однако никто из жителей высокой ветки не занимается тем, что беспрерывно наслаждается жизнью, вырвавшись из колеса сансары. Скорее, к служителям той реальности применимо выражение – Шире полномочия, выше ответственность. Местные служители чувствуют постоянную связь с общей энергетической системой и важность своей миссии. Как мне кажется, многие из тех, кто хотели бы жить в подобном мире, как в раю, просто не выдержали бы той нагрузки на всех уровнях, которая там присутствует. Именно поэтому в качестве работников административной реальности выбирают самых обязательных и стойких, тех, кто не отступится от своей миссии и готов посвятить свою жизнь служению высоким целям. Личностей другого склада там практически нет. Повторюсь, та реальность не для отдыха или поощрения забылые заслуги, а именно для выполнения важных задач. Большинство из тех, кто там воплощается, либо имели отношение к цивилизации атлантов, в особенности к ее руководящим инстанциям, либо же прибыли на Землю, с неплохим багажом из более развитых мест. В общем, на высокую ветку отбирают лишь души с высоким уровнем развития, а также отсутствием тяжелых кармических обязательств. Попасть на высокую ветку исключительно по собственному желанию практически невозможно. Чтобы спуститься в воплощение той реальности, нужно, чтобы человеку намеренно открыли туда коридор через тонкие миры. Обычно это происходит в посмертии. Кандидатов заранее выбирают, сообщают им о будущих задачах, а уже потом, при их собственном согласии, разумеется, происходит переход через посмертие и рождение в высокой ветке. А бывает и так, что высшее Я человека направляет свои лучи внимания в несколько глобальных веток одновременно, и одна из них самая высокая. Однако, И при таком раскладе на прохождение луча в ту реальность также нужно разрешение и приглашение, так как она представляет из себя закрытую от посторонних систем. Энергетическое и физическое строение обитателей. Интересные моменты. Мой рассказ о жителях высокой ветки уже почти завершен. Напоследок хотелось бы рассказать несколько интересных фактов о них. Так вот, есть в их реальности один интересный элемент. Метки на теле человека, отчасти сравнимые с нашими татуировками, наносятся они, конечно, не для красоты, а имеют функциональное назначение. Основная идея этих меток в том, что тело человека – это элемент общей системы плотного уровня, к тому же оно служит проводником энергии в более тонкие слои и обратно. Можно сказать, что это переходник для преобразования разных частот. Чтобы обозначить уровни доступа служителя к той или иной информации, а также усилить роль его физического и тонких тел в качестве проводника энергии, наносятся определенные узоры метки на всех уровнях. К примеру, на физическом плане это может быть небольшой рисунок определенной формы на сердечной чакре, который дублируется на эфирном уровне в виде нужных завихрений энергии в этом месте. За счет такой конструкции мощь эфирного тела можно быстро увеличить. В астральном и ментальном теле татуировка тоже может дублироваться в виде доступов в определенные слои к нужным хранилищам энергии, дабы можно было работать с ними. Одним словом, в арсенале обитателей высокой ветки есть множество способов управления материей и пространством, начиная с возможностей собственного тела и заканчивая общей системой реальности Земли однако, повторюсь, это не просто привилегии или подарки судьбы, а скорее инструменты для достижения важных целей, которые возложены на этих людей. О взаимодействии нашей ветки с самой высокой. Я думаю, этот вопрос может возникнуть у многих читателей, поэтому напоследок считаю своим долгом на него ответить. Так вот, как я уже писала ранее, во всем пучке веток наша глобальная ветка является наиболее многолюдной и насыщенной энергией. Нижняя ветка является местом, где проигрываются более деструктивные сценарии и куда сбрасывается тяжелая энергия, а верхняя – это кем экспериментом по развитию общества и нашим ориентиром на будущее. Следовательно, с двумя вышеупомянутыми реальностями у нас довольно крепкая связь и взаимодействие. А как же быть с самой высокой веткой? Как она относится непосредственно к нам? И есть ли шанс, что нас когда-нибудь с ними объединят? На это я скажу следующее. Насколько мне видится, никакого объединения самой высокой ветки с нашей или какой-либо другой не только не планируется. Это в принципе противоречит самой конструкции нашего пучка. Как в компьютерных системах должен быть аккаунт администратора с расширенными правами, так и в энергетической конструкции реальности должна быть управляющая надстройка. Эту роль, собственно, и выполняет высокая ветка, поэтому куда-то убирать ее или перестраивать кардинальным образом не планируют, по крайней мере, в ближайшее время. Она нужна в текущем виде, как наша невидимая опора и вечный ориентир.